Повсеместное распространение гладиатуры. Другой предрассудок, который нужно развеять, гладиаторские бои изобрели не в Риме. Погребальные схватки этого типа в той или иной форме практиковали все народы Средиземноморья. В 317 году до Рождества Христова царь Македонии Кассандр устроил бой в честь похорон царя Аридея и цариц Кинны и Евредики в Эгах. По свидетельству того же Афине. У кельтов поединки были главным удовольствием в жизни. Существовали такие бои также у веров, сирийцев и, вероятно, фракийцев. Для всех этих народов, участвующих в предприятии «Спартака», поединок двух мужчин был добрым примером для воинской доблести всего коллектива. Например, педагогический бой гладиаторов устроил сам Ганнибал. В 2018 году Христова, после перехода через Альпы и первой победы над Римлянами, он пожелал подготовить своих людей к новым сражениям. Тогда он устроил перед фронтом следующее представление. Собрав их, он велел привести юношей взятых в плен при нападении на Карфагенян, когда они переходили через Альпы. Сначала ради дела он велел обращаться с ними дурно. В цепях голодные избитые, и избитые явились они пред собранием, а Ганибал велел положить перед ними доспехи гальских воинов, которые вожди этого народа надевают, когда собираются устроить единоборство. Кроме того, приказал привести коней и принести дорогие плащи. Затем велел спросить пленных юношей, кто из них желает сразиться один на один со своим товарищем. Победитель получит выставленные награды, а побежденный будет смертью избавлен от своих страданий. Тогда все единодушно объявили, что хотят сражаться. Ганнибал решил, что будет брошен с жребий и, назначенные жребием, получат оружие для схватки. Услышав такой приказ, пленные воздели руки к небу. и каждый молился, чтобы жребий пал на него. По окончании же боя, убитому пленные завидовали не менее чем победителю. Ведь разве не был он избавлен от множества жестоких бед, тогда как для оставшихся в живых худше было еще впереди. Это представление позволило Ганнибалу вдохнуть в своих людей желаемое им чувство. Тогда он заговорил и объяснил свое намерение. Поступая так, он желал ясно показать на чужом примере, что может произойти с ними, дабы они в настоящем своем положении избрали лучшую участь. И в самом деле, они должны были победить или умереть, или попасть живыми в руки врагов. Людям очень понравились это зрелище и эта речь, все они проявили восторг и боевой пыл, который желал возбудить в них оратор. Этот отрывок важен, поскольку проясняет много темных мест. Выбор поединка такого типа объясняется желанием победителя заставить пленных сражаться привычным для них образом. Что же касается самих гладиаторов, их выбор и мотивировка также очень интересны. Здесь ясно, что перед нами военнопленный. Тем не менее, Ганнибал не прибегает к принуждению, чтобы заставить их сражаться, а дает выбор – рискнуть жизнью, чтобы получить свободу, или погибнуть в бою. Реакция пленников представлена непроизвольно и единодушной. Все желают биться. Она кажется не столь удивительной, если знать, что такой же обычай, весьма вероятно, существовал у Галлов Северной Италии. К тому же ставкой была не только свобода. Вождь Карфагинян предлагал победителю также коней и дорогую одежду. Такие призы, очевидно, имели целью повысить мотивированность бойцов, давая при том схватке более почетную внешность. Та же идея награды победителю, выставленной у всех на виду, была у Гомера при описании боя Аякса с Диаметром. Здесь мы касаемся еще одной фундаментальной составляющей феномена гладиатуры. В любое время при любой форме боя гладиатор должен быть мотивирован. Ведь пленные, неизведенные до положения презренных рабов, молятся, чтобы их выбрали для поединка, в котором они либо убьют другого такого же пленного, либо погибнут. Избранные же отнюдь не падают духом, а открыто радуются. Более того, участь побежденного для других пленных, осужденных на рабство, кажется лучшей.